Глава 82. Во дворце конгрессов. Полицейские в штатском, находившиеся в зале по приказу судьи, расследовавшего это дело, все ближе придвигались к сцене. Они не хотели упустить нас после того, как представление провалится. Вот уже пять минут, как мы безрезультатно пытались при помощи массажа и электрошока вернуть Феликса. В зале поднялся шум. Эксперты, с улыбкой переглядывавшиеся после каждого электроразряда, подошли к Феликсу, проверили пульс с удовлетворением констатировали, что его нет. Я снял белый халат и в мокрой от пота майке продолжал делать Феликсу кардиомассаж. Мы считали раз, два, три, и обеими руками давил на грудную клетку в области сердца, а Рауль ручным насосом вдувал Феликсу воздух через ноздри чтобы возбудить респираторную активность. Полицейские подошли еще ближе. «Раз, два, три, ну же, верь в себя, верь в себя!» — повторял мой друг. Он был прав. Надо верить. «Можно держать руку в огне, если верить, что ты неуязвим». Он мне это уже показывал. Плюнув на то, что происходило вокруг, мы выбивались из сил, делали все, что только можно. Чем сильнее нас охватывало отчаяние, тем энергичнее мы действовали. Толпа, казалось, не обращала на нас внимания. В зале слышался ровный гул разговоров, а иногда даже смешки. Еще мгновение, и гул превратился в рокот. Полицейские выстроились позади нас цепью, чтобы не дать удрать за кулисы. С верой горы своротишь, так от чего же не получается сделать крохотное, маленькое чудо? Не удается вдохнуть жизнь в этот кожаный мешок, наполненный кровью и внутренними органами. «Если в этом мясе есть хоть одна живая клетка, она меня услышит!» — шепел Рауль. «Эй! Эй, ты держись! Раз, два, три! Раз, два, три!» и снова надавил на грудную клетку Феликса. «Черт тебя побери, Феликс! Очнись! Не валяй дурака!» — закричал я. На сцену поднялся полицейский. Мы, очевидно, были похожи на буйно помешанных, издевающихся над трупом на глазах телезрителей. «Раз, два, три! Да очнись же, Феликс, чтоб ты провалился!» Полицейский вытащил наручники. «Раз, два, три! Феликс, боже мой, не подведи нас!» Восемь экспертов констатировали смерть. Мухи на раздавленном фрукте. Полицейский схватил меня за руку. Я услышал, как защелкнулись наручники, а потом слова «Именем закона вы арестованы за убийство путем отравления». Вот уже и Рауль с Амандиной в наручниках, но пока никто не осмеливается подойти к президенту Люсиндеру. «Смерть! Смерть Танатанафтам!» — восторжена в опире видя главу государства в таком переплете. Видимо, нет ничего слаще, чем лицезреть вождя по уши в грязи. «Смертную казнь Танатанафтам!» Мой брат, сидевший в первом ряду, воскликнул «Я тебя предупреждал!». Мать попыталась успокоить зал. Начала она со своих соседей, потом пошла по рядам. «Мой сын здесь ни при чем! Остановитесь, вы ошибаетесь! Мой сын ни при чем! Его обманули!» Она уже все придумала. Позже, на процессе, она вытащит мой дневник, чтобы доказать, каким я был послушным мальчиком. Кроме того, она уже купила новое платье. Полицейские окружили нас, чтобы провести через зал сквозь бесновавшуюся толпу, которая оскорбляла нас и плевала нам в лицо. Как же все-таки неприятно стоять в наручниках, когда в тебя плюют. Кто-то швырнул в меня тухлым яйцом и попал прямо в лоб. В Амандину полетел помидор. Раулю тоже досталось яйцо, еще более зеленое и вонючее, чем мое. Президент Люсендера каменел. Президент окаменел. Он забыл о нас, о Феликсе, и думал только о том, как он ошибся, пав жертвой иллюзии. Как жаль. Он так хотел стать знаменитым, но теперь все кончено. Он уже не узнает той радости победы, которую испытал Цезарь под Олезией. Последний бастион, смерть, оказался неприступным. Журналист РТВ-1 велел телеоператору показать крупным планом застывшее лицо Феликса. В нескольких сантиметрах от него поставили лампу и принялись снимать мельчайшие поры и крошечные волоски, обгоравшие под мощным светом. «Прощай, Феликс!» Полицейский дернул меня за наручники. И тут произошло невероятное. Мы услышали вскрик. «Ай!» Все затаили дыхание. Я узнал голос, сказавший «Ай!» Этот голос... Этот голос, рабочий, отвечавший за свет, споткнулся и заехал лампой Феликсу прямо в глаз. Телеведущий уже захлебывался. «Это невероятно! Дамы и господа, это просто невероятно! Это немыслимо! Потрясающе! Человек, которого мы теперь можем называть первым, кто побывал на том свете и вернулся! Этот человек, этот человек жив! Феликс Кербос жив!» По приказу экспертов обескураженные полицейские быстро сняли с нас наручники. Зал вновь притих. Слышно было только телеведущего, который в нескольких шагах от нас тараторил перед камерой, чрезвычайно довольный тем, что в его шоу произошло нечто из ряда вон выходящее. Он знал, что на кон поставлена его карьера, и не собирался упустить выпавший ему шанс. Он тоже рассчитывал, что теперь его имя попадет на страницы истории в крайнем случае на странице истории журналистики эмоции хлещут через край. Когда зазвучали первые сигналы энцефалографа, в это никто не мог поверить, но вот теперь в зале слышны крики. Крики ужаса, дамы и господа, потому что мы увидели, как мертвый вернулся к живым. Канал РТВ-1 наш девиз «Смотри хоть целый день» предлагает вам кадры замедленной съемки. Веки Феликса Кирбоза дрогнули, и произошло это значительное время спустя после того, как его сердце остановилось. Мы видим это благословение благодаря РТВ-1, телеканалу, который оживляет даже мертвых. Я собираюсь немедленно взять эксклюзивное интервью Феликса Кербоза сразу после рекламной паузы. Позвольте напомнить, что спонсор сегодняшнего вечера — сигары «Черный дракон». Сигара «Черный дракон». Только она вернет вас к жизни. Люсинде, романди Рауль и я то задыхались от смеха, то давились слезами. Мы выбежали на сцену. «The show must go on!» Врачи эксперты вернулись обратно в полном недоумении. Они качали головами, словно не верили своим глазам, ощупывали Феликса, проверяли приборы. Один даже заглянул под кресло, а вдруг там спрятан труп, который подменили живым двойником. Я измерил пульс Феликса, прослушал его сердце, проверил зрачки, зубы. Но все знали, видели, вынуждены были признать неопровержимое. Мы смогли, мы сумели. Рауль, Феликс, Амандина, Лесендер и я против дураков. Феликс выдавил. — бы это... Ну что, получил я амнистию или нет? Амандина подскочила к нему и что-то зашептала на ухо. У него тут же загорелись глаза. Он чуть повернулся и совершенно разборчиво сказал в микрофон. — Это маленький шаг для моей души, но гигантский прыжок для все человечества. Напряженный зал словно взорвался. Герою рукоплескали стоя. Вот что значит хороший афоризм. Все кричали «Браво! Ура!» «Дорогие телезрители РТВ-1, это исторический момент, и наш Танатанафт произнес историческую фразу. Маленький шаг для моей души, но гигантский прыжок для всего человечества. Прямо на наших глазах этот человек пережил клиническую смерть. Кто или что совершил этот вояж? Феликс не нашел слова лучше, чем «душа». Это очень поэтично, но остается найти научное объяснение. С великим мы горячо обнимали Феликса». «Ну что, порядок? А как насчет моей амнистии? Все окей?» «Да, да, ты ее получил, ты свободен, ты теперь свободен!» — воскликнул президент Люсендер. «Давно бы так. Блин, да чего трудно в наши дни стать буржуем?» Амандина не отходила от него ни на шаг. «Ты здесь, ты живой!» «Ну, сами же видите, что вернулся». «Вернулся, чуваки. Я там сейчас все как следует разглядел. А, хотите рисуночек на царапу Посмотрите, что там и как. Блин, не поверишь, точно говорю!» Рауль Разорбак придвинулся ближе, едва сдерживая нетерпение. «Карта! Мы нарисуем карту континента мертвых, и всякий раз, делая шаг вперед, мы будем наносить новые подробности на нее!» «Зал неистовствовал!» Телеведущий РТВ-1 кричал, «Минуточку, господин Кирбос, это РТВ-1! Наши телезрители имеют право знать, как там на том свете. Господин Кирбос, вы герой столетия!» Феликс остановился, подумал и сказал, «Да, могу вам сказать, что смерть — это, блин, не поверишь. Это вовсе не то, что все думают. Там полно цвета и всякие разные красивые вещи. Там куча всего. И не знаю что даже сказать, вот так». Журналист бежал за нами по пятам. Он должен был заполнить время, отведенное ему на передачу, но не получалось. Он умолял дать хоть маленькое интервью. Рауль пихнул меня в бок. — Давай, Мишель, толкни речь. Словно во сне я очутился на подиуме. Засверкали фото вспышки. — Дамы и господа, мы уже получили главную награду. Нам удалось запустить Танатанафта, который... Вернулся живым. Полная тишина. Один журналист задал вопрос. «Доктор пенсон вы один из величайших мастеров, ковавших сегодняшнюю победу. Что вы собираетесь делать дальше?» Я подошел ближе к микрофону. «Сегодня великий день. Все слушали меня. Мы победили смерть. Теперь все изменится. Придется пересмотреть наше отношение к жизни». Мы собираемся освоить новую вселенную. И рано или поздно это произойдет, хотя мне самому трудно в это поверить. Наверное, мы доказали, что в этот момент в моей голове проскочил тот самый проклятый вопрос. А чем это я тут занимаюсь? Мы доказали, что... И вдруг я осознал, что здесь и сейчас я совершил нечто поистине исторического масштаба. Стоит лишь раз подумать об этом, и ты уже не отделаешься от этой мысли. Толпа продолжала внимать, телекамера показывала меня крупным планом, миллионы людей смотрели, как я стою, разинув рот. «Доктор Пенсон!» Я был не в состоянии выдавить даже полслова. Крайне раздосадованный журналист попытался выкрутиться. «Хм... Господин президент!» — Вы доказали, что умеете держать слово. Повлияло ли это на ваше отношение к предстоящим парламентским выборам? Президент Люсендер не обратил на него внимания. Он прошептал нам. — Пойдемте, друзья, не будем тратить время на этих плебеев. Покинем этот балаган и займемся делом. Пора рисовать первую карту континента мертвых. — Где? — На дроме Флюоримиржи. Только там нас оставят в покое. Наша маленькая группа становилась все более сплоченной.